Глава сороковая Единодушие — залог успеха в такого рода начинаниях. Вечером в медвежьем садке Монтегю нежданно получил записку от Мельмота. Ее принес Нарочный из Сити. Он же должен был немедленно забрать ответ, как будто Монтегю живет в клубе. «Дорогой сэр!» — гласило письмо. «Если вам удобно, загляните ко мне на Гровенор-сквер завтра в воскресенье в половине двенадцатого. Если вы идете в церковь, можем перенести встречу на вторую половину дня. Если нет, утро предпочтительно. Я хотел бы поговорить с вами о компании с глазу на глаз. Если мой курьер застанет вас в клубе, он подождет вашего ответа. Искренне ваш, Агастас Мельмот». Пол тут же написал то будет на Гровенор-сквер в назначенный час, совершенно отбросив всякое намерение пойти на воскресную службу. Однако то было не единственное письмо, полученное им в тот день. Вернувшись домой, он увидел записку, состоящую из одной строки. Миссис Хартл как-то сумела отправить ее по возвращении Саут-Энда, «Очень сожалею, что была в отъезде. Буду ждать тебя завтра. У.Х.». Его отсрочка сократилась. Теперь она была меньше суток. Утром в воскресенье он позавтракал поздно и пошел на гровен сквер гадая, что же великий человек собирается ему сказать. На заседании совета Великий человек высказался очень прямо и еще прямее после конца заседания Пол видел, что объявлена война И еще что сражаться предстоит в одиночку Не зная, какую стратегию избрать Против великого мастера финансовой тактики Он был готов к тому, что лишится всех своих денег И надеялся лишь не потерять вместе с ними репутацию честного человека. Его решение верить себя мистеру Рамсботтому оставалось твердым. Пол думал обратиться к ливерпульскому другу с просьбой составить ему заявление для печати. Теперь мистер Мальмот собирался что-то предложить, и не было никакой возможности привести мистера Рамзботтума с собой. Пол был у Мельмота на балу, но в дальнейшем ограничился тем, что оставил карточку. Он слышал о великолепии дома, однако запомнил лишь толпу и давку, а еще что танцевал с Гетой Карбери. Когда его провели в вестибюль, он с удивлением увидел доски, лестницы, козлы и ведра со строительным раствором. Приготовления к великому обеду уже начались. Через весь этот разгром его провели к лестнице и дальше в комнату на втором этаже. Слуга сказал, что мистер Мельмод скоро будет, и следующие четверть часа Пол смотрел через окно во двор. В комнате не было ни единой книги или даже картины, созерцанием которой он мог бы себя развлечь. Пол уже начал думать, не требует ли его достоинства уйти, когда вошел Мельмот в домашних туфлях в великолепном халате. Мой дорогой сэр, приношу извинения. Вы, как я вижу, пунктуальны. Я тоже. Деловой человек должен быть пунктуален, однако не все таковы. У меня только что был Брэггард. Знаете, из банкистского дома тот Брэггард и Гольдшейнер. Нам надо было обсудить некоторые вопросы по молдавскому займу. Он опоздал на четверть часа и, разумеется, на четверть часа задержался. «И как можно наверстать четверть часа? Я не умею!» Монтегю заверил великого человека, что ему нетрудно было подождать. «И приношу извинения, что принимаю вас в таком беспорядке. С Брейкертом я говорил у себя в комнате на первом этаже, и тут все вверх дном. Завтра мы переезжаем в дом на Брутон-стрит. Мистер Лонгстаф сдал мне его на месяц, покуда идет подготовка к банкету». «Кстати, Монтегю, если хотите прийти на обед, у меня есть для вас свободный билет. Вы знаете, как за ними охотятся». Монтегю слышал про обед, но, возможно, меньше всех посещающих клубы в западной части Лондона. Он совершенно не стремился туда попасть и уж точно не желал принимать любезность от мистера Мальмота. Однако ему очень хотелось знать, чего мистер Мальмот ее предложил. Он отговорился тем, что не особенно любит многолюдные обеды и не хочет занимать место, на которое претендуют другие. «Да уж», — сказал Мельмот, — «столько титулованных лиц отдадут за билет что угодно. Вы не поверите, кто обращается ко мне с такой просьбой? Нам пришлось втиснуть стул с одной стороны для смотрителя королевской псарни, а с другой — для епископа». «Не помню, какого епископа. Но два архиепископа у нас уже в списке. Мне сказали, он должен присутствовать, поскольку как-то связан с отправкой миссионеров в Тибет. Но для вас у меня билет найдется». То был билет, который достался бы Джорджиане Лонг, став как члену семьи. Не сочти, мельмод, что разумнее использовать его в качестве взятки. Пол взятку не принял. «Вы такой в Лондоне один!» — обиженно произнес Мельмот. «Но, по крайней мере, приходите вечером. Я отправлю вам один из билетов, мадам Мельмот». Пол, не зная, как отказаться, пообещал прийти вечером. «Я особенно стремлюсь быть любезным с теми, кто связан с великой железной дорогой», — продолжал Мельмот. И, разумеется, в этой стране ваше имя стоит первым сразу после моего. Великий человек умолк, и Полужегадал уже гадал, неужто его вызвали воскресным утром для того лишь, чтобы пригласить на обед две недели спустя. Однако такого попросту быть не могло. — Вы хотите что-то сказать в связи с железной дорогой? — спросил он. О, да! Так трудно говорить о делах в Совете. Разумеется, некоторые его члены ничего не понимают. Вряд ли кто-нибудь из них хоть что-нибудь понимает, заметил Пол. Мельмот деланно рассмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Не могу вполне с вами согласиться. Мой друг Когенлуп имеет большой опыт в подобных делах. И к тому же, как вы знаете, он член парламента. И лорд Альфред куда проницательнее, чем вы о нем думаете. Это несложно. Что ж, возможно, вы знаете его не так близко, как я. На лбу мистера Мельмота появилась складка, которую он так хорошо умел вызывать и убирать по собственному желанию. Собственно, я хотел сказать вам вот что — «Мы не вполне сошлись на прошлом заседании. Да, меня это очень печалит. В управлении таким начинанием. Главное, единодушие?» «С единодушием мы можем... все!» Мельмот в приливе энтузиазма вскинул руки над головой. «Без единодушия мы не можем... ничего!» Он уронил обе руки. «Слово «единодушие» должно быть отпечатано в зале заседаний повсюду». Все непременно должно, мистер Монтегю!» «Но, допустим, директора не единодушны». «Они должны быть единодушны, должны стать единодушными!» «Да, Господи Боже, вы же не хотите, чтобы все рассыпалось?» «Не хочу, если дело можно вести честно». «Честно? Кто говорит о бесчестности?» И вновь складка на лбу сделалась глубже. «Послушайте, мистер Монтегю, если мы с вами будем ссориться на заседаниях, один бог ведает, какое зло мы можем причинить отдельным акционерам компании. Я чувствую на своих плечах огромный груз ответственности, поэтому говорю, разногласия надо прекратить! Разногласия надо прекратить, мистер Монтегю, черт побери!» Мы не должны разорять вдов и сирот. Нельзя, чтобы акции опустились ниже двадцати сверхноминала из-за чьих-то Я видел, как прекраснейшие начинания рассыпались к чертям собачьим. Мистер Монтегю обращались в пар, и бесчисленные вдовы с сиротами теряли последнее пропитание из-за того лишь, что один директор сел в кресло другого. Клянусь богом! О чем вы думаете, мистер Монтегю? «Джентльмены, не понимающие, как важно доверие, оно, как воздух, способно поднять вас на любую высоту, но утекает при любом неосторожном касании, способны причинить зло, масштаба, в которого в малой мере не сознают. Этого ли вы хотите, мистер Монтегео?» «Чего я хочу?» Слова об уязвимости великих коммерческих начинаний произвели на Монтегю определенное действие, но прямое обращение к нему самому почти уничтожило их эффект. «Я хочу только справедливости». «Но вы должны знать, в чем заключается справедливость, прежде чем требовать ее за счет других!» «Послушайте, мистер Монтегю!» «Полагаю, в этом вопросе вы такой же, как мы все!» Вы хотите получить деньги. Для себя я хочу только процентов на мой капитал. Однако я думаю не о себе. Если я что-нибудь понимаю, вы получаете очень хорошие проценты. И тут Мельмот вытащил из кармана книжечку, показывая, как тщательно вник в детали. Когда Фискер вступил в вашу фирму, У вас было вложено около шести тысяч фунтов. Полагаю, вы считаете, что у вас по-прежнему столько? Я не знаю, сколько у меня. Так я вам скажу. У вас есть эти деньги? Из приходов Искара вы получили в той или иной форме почти тысячу фунтов. Очень неплохой процент на ваши деньги. Там еще оставались... «Недоимки по процентам». «Коли так, они по-прежнему остаются. Меня это не касается. Послушайте, мистер Монтегю, я очень не хочу вас терять. Третьего дня, перед тем, как мы с вами немного повздорили, я как раз хотел предложить, чтобы вы, как человек холостой и располагающий свободным временем, поехали в Калифорнию и, возможно, в Мексику». Собрать необходимые для компании сведения. Будь я молод, как вы, не женат и не связан обязательствами, я бы о таком мечтал. Разумеется, все издержки возьмет на себя компания. Я прослежу за вашими личными делами, либо вы можете назначить своего представителя по доверенности. Место в совете за вами сохранится, но если что-нибудь пойдет не так, что исключено, поскольку все абсолютно надежно, вы, как отсутствующий, не будете нести ответственности. Это была бы восхитительная поездка. Но, разумеется, вы, если желаете, можете остаться в совете и быть не чрезвычайно полезным. Собственно... «Через короткое время я мог бы полностью припоручить компанию вам, что так и так придется сделать, поскольку мне не хватает на нее времени. Однако в таком случае мы должны быть единодушны. Единодушие — главнейший залог успехов такого рода начинания, главнейший, мистер Монтегео!» «Но если я не могу быть единодушным...» «Что ж, если не можете и не воспользуетесь моим советом поехать в Америку, о чем я очень прошу вас подумать, поскольку вы могли бы принести огромную пользу, собственно, определить все будущее железной дороги, я могу лишь предложить, чтобы вы забрали свои шесть тысяч фунтов и покинули компанию. Меня это чрезвычайно опечалит. Но если вы изберете такой путь, я прослежу, чтобы вы получили свои деньги. Я лично возьму на себя ответственность за их выплату когда-нибудь до конца года. Пол Монтеги ответил, что подумает и зайдет на Эпчорч Лейн до следующего заседания совета. А теперь до свидания. — сказал мистер Мельмот, торопливо пожимая руку молодому компаньону. «Боюсь, сэр Грегори Грайб, директор английского банка, уже внизу, и я заставляю его ждать».